конве отвечал что и то и другое исключено так как усилит опасность для жизни пациента конвей распорядился чтобы никто не смел утешать больного ибо он и так уже достаточно пострадал от такой доброжелательной тупости если бы конвей мог запретить доступ в палату всем кроме себя курсеты приликлы он сделал бы это не задумываясь однако конви все время приходилось убеждать себя что он поступает правильно Со дня первого консилиума он сознательно избегал доктора Манона, не желая обсуждать с ним ход болезни. Старый друг был слишком умён, и его невозможно было провести, а правду Конвей не мог сказать даже ему. Он страстно желал, чтобы капитан Саммерфилд был с головой занят делами на корабле, чтобы Омара из Скемптон забыли о существовании Конвей, а Манон не совал нос не в своё дело. Однако этого не случилось. Когда утром пятого дня конвей вторично зашёл в палату, его там поджидал доктор Манон. Согласно всем правилам хорошего тона, он попросил разрешения взглянуть на пациента. Затем, покончив с формальностями, сказал. «Послушайте, юный наглец, мне надоело смотреть, как вы разглядываете свои ботинки или потолок, стоит мне только подойти к вам. Не будь у меня такой же непробиваемой шкуры, как у тралтана». Я бы не выдержал подобного пренебрежения. Известно, что вновь назначенных старших специалистов первые недели работы прямо-таки распирает от самомнения. Но ваше поведение переходит все границы». Подняв руку, он остановил попытку Конвея ответить и продолжил. «Принимаю ваши извинения. Теперь перейдем к делу. Я говорил с Приликлой и с ребятами из патологии. Они сказали мне, что поражено все тело. И новообразование непроницаемо для рентгеновских лучей безопасной концентрации, а потому о состоянии внутренних органов можно только догадываться. Удаление наростов исключено, для этого требуется парализовать щупальца, а это, в свою очередь, может остановить сердце. При действующих щупальцах операцию тоже нельзя провести. В то же время пациент слабеет день ото дня, но вы не можете накормить его, не освободив ему рот. К тому же, последние анализы свидетельствуют, что опухоль распространяется не только вширь, но и вглубь. И есть основания полагать, что если не провести операцию немедленно, хвост полностью срастется с артом. «Разве не так?» Конвей кивнул. «Допустим», — переведя дух, продолжил Манон, «вы ампутируете конечности и удалить опухоль с головы и хвоста, заменив кожу подходящим синтетическим материалом а как только пациент достаточно окрепнет, повторить эту операцию и на остальных участках тела. «Согласен, этот путь невероятно сложен, но в настоящих условиях он представляется единственно возможным. Конечно, можно создать ему искусственные конечности». «Нет!» — с чувством воскликнул Конвей. «Если его теория правильна, то всякая операция на этой стадии окажется роковой». Если же нет, и если пациент на самом деле такой злобный и непреодолимо враждебный, как представляется с первого взгляда, и если друзья его разыщут...» Чуть успокоившись, Конвей пояснил. «Представьте, ваш друг с заболеванием кожи попал в руки к инопланетному доктору, и тот не придумал ничего лучшего, как заживо содрать с него кожу и оторвать ему руки и ноги. Обнаружив его в таком состоянии, вы придете в негодование». «Даже если предположить, что вы цивилизованное, терпимое и готовое на компромиссы существо, а эти качества мы пока не можем приписать нашему пациенту, я беру на себя смелость предположить, что вы выйдете из себя». «Это ж несопоставимо, вы же отлично понимаете», — горячо возразил Манон. «Порой приходится рисковать. Перед нами как раз такой случай». «Нет», — ответил конвой. «Может быть, у вас есть лучшие предложения?» Конвей не спешил с ответом, тщательно взвешивая каждое слово. «У меня есть одна идея, но пока я не хотел бы её обсуждать. Если что-нибудь получится, вы узнаете об этом первым. Если не получится, всё равно узнаете. Узнают все». Пожав плечами, Манон направился к двери, но, не дойдя до неё, остановился. «Что бы вы ни делали?» — произнёс он. «Это достаточно серьёзно, раз вы решили держать всё в секрете. Однако, если вы поделитесь этим со мной, в случае неудачи я разделю с вами и вину». «Всё-таки есть настоящие друзья», — подумал Конвой. «Соблазнительно было бы поделиться с Маноном. Он был дотошным, добрым и весьма знающим специалистом, чрезвычайно серьёзно относившимся к своей профессии, хотя и имел обыкновение подшучивать над собой». Однако вряд ли он сможет делать то, о чём его попросит конвой, и вряд ли он будет хранить тайну, если этим конвой займётся сам». И конвой с сожалением покачал головой.